Когда год спустя он снова появился в городе, его по-прежнему никто не принял всерьёз. Но в перерыве музыканты вышли покурить и тяпнуть вискаря, и вдруг услышали звучащий из пустого зала дикий, фантастический по силе блюз. Все опрометю кинулись обратно и выронили сигареты. На сцене сидел Джонсон и играл, как никому и не снилось. Старые блюзмены были потрясены. Меньше чем за год неуклюжий подросток превратился в обаятельного виртуоза, затмевавшего всех и вся. Поползли слухи, будто Джонсон встретил дьявола и продал ему душу за умение играть блюз. Культура Черной Америки, замешанная на шаманстве, христианстве и сантерии, не признавала иного объяснения. Ведь что-то случилось в те несколько месяцев, когда Джонсон якобы жил со своей семьёй в Хезелхерсте. Джонсон не скрывал, что общался с дьяволом посредством Вуду. Так он достиг ритуального выхода за пределы своих естественных возможностей, что позволило ему совершить невероятный прыжок из подмастерьев в мастера. Он колесил по стране, возникая то здесь, то там, как привидение. Чёрный дэнди в щегольском костюме, в шляпе и при галстуке, с неизменной сигаретой в углу рта. Он сам был как дьявол и бравировал этим, когда пел. «Заройте мое тело на обочине шоссе, чтоб мой старый злой дух мог вскочить в автобус и поехать!» Холодок пробирал от его строчек. «Я и дьявол ходим рядом! Я и дьявол, о, ходим рядом!» И я изобью свою женщину в сласть. Всё здесь сыграло свою роль. И загадочные превращения из ученика в мастера, и годы одинокого блуждания, без друзей, гонимым, одержимым, и полдюжины различных историй о его смерти, тайна которой прояснилась совсем недавно. Его боялись и боготворили. Порой его видели одновременно в разных городах, далёких друг от друга. А спутать его игру с чужой было немыслимо. Он играл в насквозь прокуренных дешёвых клубах «Баррель Хаус», в негритянских кабаках, наставлял рога всем мужикам направо и налево и записывал песни на дешёвых маленьких винилах «Рейс Рекордс». Их в итоге набралось 29, этих блюзов, и каждый был сырым, грубым и прекрасным, как нет шлифованный бриллиант. Умер Джонсон в 1938 году, корчась на полу и воя, как собака, когда очередной ревнивый муж угостил его стаканчиком отравленного виски. Ему было 27. Сказать, что блюза не было до Джонсона, значит соврать. Но именно Джонсон добавила в него ту толику безумства, каплю запредельной чёрной мистики, после которой эта музыка не могла остаться прежней. Его записи — Библия для всех, кто надумал играть блюз. Роберт делал на гитаре то, что до него никогда никто не делал. Странный резкий звук его голоса, то басовое рычание, внезапно срывающееся фальцетом на виск, то вопли и гнусавые причитания, его песни о сексе и бессилии, о дьявольских сделках с совестью мужском бахвальстве, полной беспричинных проклятий грубой чувственности — сопровождаемые тяжёлыми, яростными ударами по струнам гитары, звучащие как два или даже три отдельных инструмента, создавленным подвыванием, ритма буги вуги и мелодии, гонящие его мрачные тексты прямо по пустынному шоссе куда-то на запад от Мемфиса. Всё это поражает и сейчас. А тогда... Многие до сих пор всерьёз упорно ищут легендарный перекрёсток, на котором Джонсон заключил свою сделку. Есть даже фильм про эту историю. Мистический, слегка наивный, густо замешанный на блюзе, горечи потери и любви. Ещё двое непосредственных предтечей тоже кончили плачевно. Один, Сэм Кук, темнокожий крунёр с красивым мягким голосом, Любимец женщин, мастер мелодичных баллад, был застрелен в одном из мотелей Лос-Анджелеса.